Глава 18. В столовой вождя и правда было много разного и вкусного. Вот только мне что-то особо в рот ничего не лезло. Смотря на все это убранство, я понимал, что разрыв между правящими и подчиняющимися достаточно велик. Верхушки плевать, на низы. Все как всегда. Вот зато Малика наелась до отвала. Она радостно поедала все, но по чуть-чуть. Как она сказала, следила за своей фигурой, чем меня довольно сильно развеселило. Зато время пролетело довольно быстро. Я практически не заметил, как прошли эти полчаса, которые нас попросил ожидать Борис. Чуть-чуть припозднившись, вождь позвал нас за собой. Его уже сопровождали два воина с весьма интересными самодельными стволами. Поддержка отечественного производителя? Но вообще... Радует, что они начали разработку своего оружия, создают свои технологии, они пытаются выживать на знаниях прошлого, которые сейчас довольно сложно добыть. Дал приказ, чтобы воины возле ворот не переживали насчет появления моих роботов. На выходе из главного здания уточнил я у вождя, на что получил ответ в виде отрицательного покачивания головой. «Как подойдем, так и вызовешь своих роботов». — спокойно сказал он, но все равно невольно чуть крепче жал рукоять пистолета, который висел у него на боку. Забавно, что как только он за нами зашел, так и не убирал руку со своего оружия. Не доверял, что естественно. Какой нормальный человек будет возиться с роботами, с механическими демонами, которые хотели уничтожить все человечество на этой планете? Да ясно, что никакой. Вот только я... Ну, не совсем нормальный, как показала практика. Городок был не особо большой. Да, тут можно заблудиться, можно потерять печень, почку, глаз, но чтобы попасть в безвыходную ситуацию, тут... ну, нереально. За пределы города мы вышли примерно минут за 40, где ожидала уже большая часть дружины вождя. Я даже присвистнул, когда увидел у парочки кинетические щиты. Редкая штука. В данный момент невоспроизводимая технология, хотя у нас чертежи ее есть. Просто нет нужных станков и материалов. Не ожидал увидеть такое, усмехнулся вождь, доставая и активируя свой личный кинетический щит. Не ожидал, кивнул я, а потом обратился сам к вождю. Ну что, звать мою дружину? Тяжело вздохнув, вождь медленно кивнул головой достав из кобуры свой монструозный пистолет. Остальные воины тоже приготовились к тому, что на них могут неожиданно напасть. Вот только я стоял с улыбкой. Если бы я хотел, то уже половина столицы клана превратилась в руины и пепел. «Вызвало. Ориентировочное время прибытия — 3 минуты. Заканчиваю зачистку логова протомедведя. Последнему я удивился. Рядом со столицей проморгали протомедведя, который не спит зимой?» Это чревато огромными жертвами, но благо мои роботы на него наткнулись. И, надеюсь, уничтожили, Они просто прогнали куда-нибудь. «Вижу три цели!» — отрапортовал один из воинов, приложив руку к импланту на глазу. «Движутся в нашу сторону. Вооружение, пулемет, лазерная винтовка. Все!» «И еще система залпового огня на плечах!» Решила поддеть зоркого воина Малика, сложив руки под грудью, из-за чего на нее обратилось несколько удивленных и боязливых взглядов. «Да вы не переживайте, они вас не тронут, если мы этого не захотим!» — рыкнул на нее вождь. «Лика!» В унисон ему повысил я голос на девушку. Малика сразу надулась и отвернулась. В это время роботы подошли на расстояние метров ста. «И остановились. Нечего нервировать дружину, подпуская их вплотную. И так пойдет. Все, что надо, они увидят из такого расстояния, а что не надо, то не надо. Дальше совместно с вождем отработали пару маневров. Они просили имитировать противника, а его воины словно оборонялись от нападения». За всем этим было интересно наблюдать, но, что самое главное, мои роботы ни разу не выстрелили, в то время как несколько дружинников открывали огонь, на что я весьма красноречиво ответил в конечном итоге. «Кто еще хоть раз повредит обшивку моих роботов?» — спокойно, но весьма холодно произнес я. «Тот получит очередь из пулемета того робота, обшивку которого вы повредили. Вы все отмечены, так что сами думайте, прежде чем такое совершать». И больше прецедентов не было. Все как-то тихо, мирно урегулировалось. Дальше вождь с помощью меня просил уничтожить ту или иную цель, которую выставляли его подчиненные. Иногда это были поврежденные машины, иногда специально приготовленные для учений мишени. В общем, 100 из 100 ни единого промаха. «Ну что?» — повернулся я к нему, смотря с интересом на его реакцию. «Сейчас-то готов сотрудничать?» «Или заключить со мной союз?» «Каковы условия?» Тяжело вздохнул он, повернув в мою сторону голову. «Все просто, пожалуй, плечами. От вас мне нужно прикрытие, чтобы ни одна тварь не пробралась к моему новому убежищу. Сейчас очень активно некоторые уроды пытаются это сделать. Это раз. Второе. Необходимо подготовить мощную линию обороны с тяжелыми орудиями. Сам понимаешь, зачем. И это мое требование». Этих уродов иначе не остановить, а у вас есть около двух недель на это. Третье. Мне нужны ресурсы. Электроника, камень, древесина. В общем, все, что может пригодиться в строительстве в необходимых для моих нужд объемах. Также нужны добровольцы, которые согласятся начать сейчас осваивать город, проверять коммуникации, разгребать руины и так далее. Плюс в некоторые места вам будет запрещено в самом городе ходить в рамках вашей же безопасности. «Что я получу от тебя взамен?» посмотрел сначала на меня, а потом на моих роботов-вождь. «Усиление линии фронта», загнул я первый палец. «Эти красавцы стоят сотни бойцов, уж поверь мне». «Далее, возможность жить в безопасности, в городе», загнул я второй палец. «Сам понимая что и я тебе такого больше предлагать не буду. Только нужно начать его восстанавливать сейчас, чтобы потом можно было спокойно заселяться». «Информацию!» — загнул я третий палец, смотря ровно в глаза вождю. «У меня больше вариантов получить действительную информацию, которая будет стоить сотни и даже тысячи жизней. И, возможно, на этот раз я не стал загибать палец, а просто опустил руку. Кое-какие технологии, которые помогут вам в развитии города, но которые бесполезны для вас в данный момент. Ну и, как говорил, могу предложить вот этих троих, как твою личную охрану». «От последнего откажусь гарантированно», — отмахнулся он. «Я лучше доверюсь человеку, который может устать и предать, чем роботу, который создавался для уничтожения человечества». «Эти нет», — спокойно сказал я. «Этих я создал для борьбы с другими роботами и, в первую очередь, с чертовыми гпазами которых может быть больше, чем мы думали на самом деле». «Все равно у народа будет недоверие к роботам», — пожал плечами Борис. Как бы я ни пытался им все это объяснить, что они наши союзники, в конечном итоге из-за паники меня же самого на виллы насадят. А я этого как-то не особо хочу. Сам понимаешь, надо вести клан к процветанию. Не зря же я стал вождем. «Веди, веди, вождь», — усмехнулся я. «Так ты согласен на мои условия?» «Да», — кивнул он. «Бумагу подготовим и в течение недели доставим в крепость троп. «Думаю, ты узнаешь, когда это произойдет», — усмехнулся он. «Ты ведь раньше слушал наши каналы. Сейчас тем более». Но «Мне же надо собирать информацию. Пожалуй, плечами». «А вообще, думаю, весной можно будет готовиться к походу на сква. Если все пойдет так, как я планирую, даже если не совсем так, как планирую, в любом случае надо разгромить этот чертов клан, который не дает многим спокойно существовать, и начать медленно зачищать остальные города». «Готовить их к заселению человечеством?» «А как же излучение?» — нахмурился Борис. «В некоторых городах оно колоссальное». «С этим...» — вздохнул я. «Пока сложно, но уже выход найден. Главное — оптимизировать процесс». Перебросившись еще несколькими словами, мы разошлись. Вся дружина под руководством вождя направилась в город, в котором собралась огромная толпа и с интересом наблюдала за тем, что тут происходило. Они смотрели со страхом на моих трех красавцев. «Но что с них взять? Они обычные люди. У них уже в генах заложено, что нужно опасаться металлических демонов». Отправив роботов патрулировать местность дальше и выкашивать ее от всяких тварей, только Прото обычных трогать запретил, мы с Маликой направились в трактир, тот самый, в котором остановились. Перекусив и согревшись, мы направились назад в город». Сейчас погода стояла более мягкая, чем когда мы собирались в путь. Наша миссия была выполнена. Кира мне уже докладывала о той какофонии в ближайших к нам метроволновых сетях. Приказы, вопли, маты, крики. Никакой нахрен организации. Но, черт возьми, все работало. Стоило нам выйти за пределы города, как нас почти моментально обогнали десяток машин, которые развернулись и поехали в объезд столицы клана. Приказы на фронт. После, пока мы шли, не раз натыкались на поисковые отряды. Уточнив у них, чем они занимаются, получили весьма радостный ответ. Поиском глушилок. Хорошее тело. Но лучше бы они искали тех, кто эти сраные глушилки устанавливает. Хотя, мне кажется, они как раз этим на самом деле и занимаются. А сами передатчики помех уничтожают постфактум. До города мы добрались примерно часа за два. Все это время в стороне от нас бушевала маленькая война. То тут, то там, мое сопровождение нарывалось на протозверей, из-за чего случались мелкие стычки. Зато леса становились чище, опасности меньше, а людям в будущем спокойнее жить будет. Кроме того, роботы нашли несколько достаточно больших кусков, которые являлись источником излучения лири. Мой приказ на их счет был короток — забрать с собой. Они мне были нужны, чтобы создавать новые кулоны. В сам город мы вошли еще засветло. Шли не особо быстро, но все же и не медлили. По сторонам тоже приходилось глазеть. Кира доложила, что не всех автономных роботов удалось уничтожить. В течение последних суток то тут, то там находились твари, которые нападали на мои боевые единицы. Но до Кремля мы дошли без происшествий. По мостам нам идти не хотелось. Как и по подземным переходам, из-за чего мы решили сократить путь. Минус 15 гулять приятно, особенно когда укутался достаточно хорошо, и холод тебя вообще не берет. Спустившись по практически отвесному склону, постоянно за что-нибудь держась, мы вышли к стрелке, к великому слиянию двух рек, в честь которого и был назван клан. Картина великолепная! Летом можно тут увидеть, что воды сливаются, но не перемешиваются. Сложно это описать. Воды одной имеют чуть желтоватый цвет, а второй — более темно-синий. Но сейчас всей этой красоты не было видно. Она была скрыта под уже более крепшими льдами. Правда, все равно приходилось запускать сканирование, чтобы определить наиболее хрупкие участки. Шанс провалиться был всегда, а мы в броне весили немало. Ой, как немало. Но все же, как природа не старалась нас прикончить, даже как зло подул сильный ветер, пока мы переходили, но ничего у нее не вышло. Мы успешно оказались на другом берегу Волги и спокойно шли в сторону нашего убежища, в надежде, наконец, нормально поспать. Но нашим планам не суждено было сбыться. Глушилки возле убежища работали до сих пор, они не давали сигналам наших пробиться до нас, из-за чего Кира считала, что в тылу у нас все отлично. Как там говорится, отсутствие новостей уже хорошая новость. Все это херня. В нашем мире при отсутствии новостей надо планировать и искать причину, почему этих новостей нет. И мало того, что глушилки работали, так еще и шла битва, причем не шуточная такая, гремела знатно». Даже иногда были видны прилеты со стороны, где пытались в прошлый раз прорваться разведчики северных кланов и кланов Сква. Тут же незамедлительно был отдан приказ через Киру, чтобы десяток роботов отправился помогать нам в этой битве. Кай пробилась информация через передатчики помех. Противник забросил сюда группу размером около двух сотен человек и несколько роботизированных единиц. Все люди очень сильно мутировавшие особи, почти полностью потерявшие контроль. Но... «Среди них есть и чистейшие. Это из проскочившего доклада пёрышко». «Опять чистые?» — удивился я. «Всё начинает вставать на свои места. Значит, это тогда меня пытались устранить уроды из клана Сква. Твари». Малика бежала позади меня. На расстоянии метров двадцати. Она уже была готова к бою. Уже достала патрон и сняла свою винтовку с предохранителя. Я тоже решил не медлить, активировал щит и достал меч. Противник может оказаться где угодно, даже со стороны, где есть оборонительные системы убежища. Первую небольшую группу мы встретили примерно за 12 километров от убежища. Эти уроды переносили мины, которые закладывали в самых различных местах. Малика моментально просканировала, что за мины используются, и начала сканировать местность на выявление их местоположения. Самих же уродов. Я до них даже не успел добраться. Один точный выстрел Малики все решил. Она попала точно в сумку с остальными такими минами, из-за чего те сдетонировали, унеся жизни всей группы. Вот только они были чистыми и разумными, что удивляло больше всего. В прошлый раз я столкнулся с аборигенами, которые почти не могли себя контролировать. — Отличный выстрел! — сказал я удивленно, повернувшись в сторону Малики. «Думал, что ты кому-нибудь голову снесешь». «Я так и хотела», — улыбнулась девушка. «Вот только Джей сказал, что надо стрелять именно в тот мешок. Ну, я так и сделала. Эффекту, честно, была удивлена сама». «Джей?» — нахмурился я, смотря на нее. «Ну да», — кивнула она, постучав пальцем по виску. «Как это обычно люблю делать я». «Так моего какитора зовут». «А ты что, приревновать меня к нему уже успел?» Я промолчал, так как не знал, что на это ответить. Впервые я услышал имя ее когитора, хотя, если мне память не изменяет, Кира тоже не сразу дала сама себе имя. Хотя, может, и изменяет? По крайней мере, мне говорили так родители, когда с ней вступали во взаимосвязь. Приблизившись к работоспособной линии обороны, нас застала довольно страшная картина — Несколько уничтоженных машин противника. Некоторые люди были еще живы, но не высовывались, боясь, что их разорвет на куски. Увидев нас, они даже взмолились, чтобы мы оставили их живыми. Но мой ответ был просто прозрачен. Самому первому я просто снес башку. А дальше? Дальше мы просто закончили дело, которое из-за слепоты не смогла закончить оборонительная система. До убежища мы добирались еще где-то час шли в относительном спокойствии, несколько раз останавливались, чтобы удостовериться, что за нами никто не следит. Мало ли, оборонительная система не на все сто работает. Но повезло. До самого убежища мы добрались уже после заката. Холода опять начали крепчать, причем достаточно сильно. Но что радовало, противника, по всей видимости, удалось отбросить, ибо звуки битвы стихли минут так тридцать точно назад. Обе стороны отступили и начали зализывать свои раны. «Наконец!» Зашел я внутрь убежища и начал спускаться вниз. «Кира, есть кто дома? Или мы пока тут одни?» Судя по показаниям, последний выход из убежища был совершен сегодня в 15.43, как раз когда, по данным, которые я получаю только сейчас, началась битва. Роботы, кстати, прибыли только-только. В зоне боевых действий чисто. Могу отправить им сигнал, чтобы преследовали противника и уничтожили его из ракетных установок. Это будет лучше всего, кивнул я, зайдя в арсенал, где начал с наслаждением снимать с себя броню. А, как ноют мышцы. Тут же мне моментально что-то хотела сказать Малика, но не успела. Двери убежища открылись, а со стороны улицы тут же раздался истошный крик перышка. «Кайден! Адамант!»